Глава 9. Дождь был такой сильный, что Алиса не рискнула садиться на байк. Она была смелой, даже отчаянной, но не самоубийцей. В такую погоду даже в себе нельзя быть уверенным на сто процентов. Что уж говорить про других водителей. Вещей много с собой не брала. Все основное она уже отвезла в волчье логово в прошлый раз. Поэтому решила, что будет достаточно. Доедет на электричке до нужной станции а там уже напрямки через лес всего-то три километра. Она пробыла дома два дня, а к вечеру второго позвонила София и недовольным голосом заявила, что Леон уже приступил к делам и жаждет видеть свою помощницу рядом, а не отсылать ей электронные письма. Никаких писем Алисе никто не отсылал. Но она проглотила комментарий и заверила, что завтра будет. Знала бы, что дождь не прекратится за ночь, поехала бы сразу. С другой стороны... Идти через лес поздним вечером — не очень хорошая идея. Так что правильно сделала, оставшись до утра. Электричка высадила ее на пустынной станции, где не было даже билетной кассы, только короткий перрон, махнула хвостом и скрылась за поворотом. Алиса осталась одна. Дождь не прекратился. Казалось, за городом он стал даже сильнее. Небо, затянутое черными тучами, почти лежало на верхушках деревьев. В десять утра было почти так же темно, как вечером. Алиса закинула рюкзак на плечи, капюшон дождевика на голову и спрыгнул с перона. Ботинки на толстой подошве чавкнули грязью, разбрызгивая ее по бокам. Коротко выругавшись, Алиса свернула на тропинку, вскоре теряющуюся между деревьями. А чего она хотела? Хорошего асфальта? Он и в городе-то не везде лежит. Что уж говорить про пригород. Центральные улицы еще куда ни шло. Даже ремонтируются иногда. А чуть сверни вглубь, особенно в частный сектор, и все. Асфальта того и не было никогда. Грязь и лужи. Лужи и грязь. Хоть бы уже зима поскорее, чтобы немного подморозило, снег выпал. Все лучше пейзаж, чем сейчас. В лесу было еще хуже. Тропинка размокла, но из-за травы и мха не было видно, где еще грязь, а где уже настоящая вода. Под ногами все время хлюпало. Ботинки то и дело проваливались по самую щиколотку, и в конце концов Алиса набрала в один воды. «Зараза!» Вытащив ногу, она огляделась по сторонам. «Не лес, а болото натуральное». Выбрав более или менее сухую кочку, Алиса бросила рюкзак, села прямо на землю, сняла ботинок, вылила из него грязную вонючую воду. Ботинки у нее были хорошие, кожаные, на толстой подошве. На обувь, как и на колеса для байка, она денег не жалела. Порой на ужинах экономила, но покупала качественное. Но даже эти в лесу, превратившемся в болото, ее не спасли. Не исключено, что и резиновые сапоги тут не сработали бы. Разве что рыбацкие, да подмышек которые. Завязав заново шнурки, Алиса поднялась. Нога наверняка скоро замерзнет и онемеет, так что следует поторопиться. У нее было крепкое здоровье, она редко болела и еще реже серьезно. Но все же осень умела ломать даже таких стойких, как Алиса. Увешаться соплями не хотелось. София при звонке упомянула, что скоро состоится какое-то важное событие, требующее присутствия и Алисы в том числе. Дальше пришлось идти внимательно, глядя под ноги, без возможности контролировать ситуацию вокруг. И это нервировало Алису. Теперь, когда она знала, что может водиться в этих местах, ей было неуютно, если не сказать страшно. Иногда она слышала шорохи, хруст веток, испуганно вздрагивала и озиралась, но никого не видела. Обзывала себя перепуганной дурочкой и шла дальше. Пару раз она словно бы чувствовала на себе чей-то взгляд, как тогда у пруда. Но сейчас пруд был далеко, и избушка за ним тоже. Тем не менее, ничего необычного Алиса не встретила и не заметила, и до ворот дома добралась в целости. Промокла только сильно, до самых трусов, но это уже несущественные детали. Дверь ей открыла Мария Антоновна. Увидела и ахнула. «Алисочка, что ж ты это, пешком? Да под таким ливнем? Почему такси не взяла?» На такси у Алисы денег не было. Точнее, были, но никогда она не стала бы тратить их на такси. Не сахарная вата, под дождем не растает. Проходи. «Тома тебе чаю горячего сделает с лимоном. Аллергии на мед нет? Еще и меду добавит побольше». Алиса заверила, что никакой аллергии у нее нет и она с удовольствием выпьет горячего чая, но сначала переоденется в сухое. Оказаться вновь в своей комнате было неожиданно приятно. Алиса даже не ожидала, что успела проникнуться к ней какими-то чувствами. Быстро сменив одежду и чуть-чуть подсушив волосы, чтобы вода с них не лилась на пол, Алиса спустилась вниз и застала на кухне не только двух женщин, но и внезапно Влада с Леоном. И если второй выглядел обычно, Насколько Алиса могла судить, только был очень бледным, с большими синяками под глазами, то Влад, казалось, даже сидел с трудом. Грудная клетка подрастегнута рубашкой, вся была перемотана бинтами, а кроме бледности и синяков он имел еще растрескавшиеся до крови губы и капельницу, привязанную к высокому штативу, стоявшему рядом. «Тебе уже можно вставать?» — удивилась Алиса после краткой процедуры приветствия. «Я и так слишком долго провалился. Отмахнулся Влад, улыбаясь. Еще пару дней, и будет полностью на ногах», — пообещал Леон. Его уверенность удивила Алису. Он ведь даже не врач, откуда ему знать? И в этот момент Алиса обратила внимание на необычный цвет жидкости в капельнице Влада. Она тоже не была врачом и не очень-то разбиралась в лекарствах. Но Дианка, например, принимает много разного. К матери домой иногда приходят врачи, ставит Диане капельницы, и ни разу Алиса не замечала, чтобы какое-то из лекарств было такого необычного болотно зеленого цвета. В фильмах и сериалах, которые Алиса видела, подобное тоже не показывали. Проследив за ее взглядом и поняв мысли, Влад усмехнулся. Леон знает толк в лечении, особенно когда дело касается ран от бездушных, — добавила Тамара Линишна. Алиса перевела взгляд на Леона Но тот никак не прокомментировал собственные целительские снадобья. Вместо этого холодно заметил. «Алиса, не задерживайтесь, пожалуйста. София будет ждать вас в комнате номер восемь через полчаса». Сказав это, он кивнул женщинам и вышел из столовой. А Алиса вспомнила мазь, которую ей дала София для смазывания царапин от когтей бездушного. Она ведь еще тогда удивилась, что ее принесла София, а не доктор. Теперь же догадалась, что мазь тоже делал Леон. Кстати, царапины зажили на удивление быстро, даже следа уже не осталось. Алиса последовала совету, приказу Леона и уже через 10 минут входила в комнату номер восемь. Это оказалось огромное гардеробное. Здесь было несколько открытых шкафов, в которых на плечиках под целлофановыми пакетами висели мужские и женские наряды, еще больше закрытых, полки с обувью, а также огромное зеркало во всю стену, которое, как вскоре выяснилось, было трансформером. Любая его часть поворачивалась. Можно было и вовсе, словно войти в зеркальную комнату и осмотреть себя с ног до головы. Скоро состоится вечеринка у мэра. В честь его назначения на новый срок. Не здороваясь, объявила София. «Леон приглашен на нее, поэтому сейчас нам нужно подобрать наряд для тебя». У Алисы тут же возникло два вопроса которые она и поспешила озвучить. А Рокотов так уверен, что его снова назначат? Он же ничего полезного для города не сделал. И почему меня тоже пригласили? София искривила губы в насмешливой ухмылке. Леон сделал для него амулет на желание, поэтому назначат. Что касается тебя, то пригласили не тебя, а Леона, а значит и всех нас. Меня, тебя, Влада. Ты, как его личная помощница, должна быть особенно готова. Будешь где-то рядом на тот случай, если понадобишься. «И мне надо будет находиться среди гостей», — удивилась Алиса. «Не ждать в какой-то комнатке для...» Она вовремя спохватилась и проглотила слово «прислуга» для сопровождающих. «В комнатке для сопровождающих. Будем ждать я и Влад. А ты будешь где-нибудь в углу рядом. Надеюсь, вилкой и ножом управляться умеешь? Вряд ли тебя пригласят к столу. Но если вдруг, ты не должна опозорить Леона». «Стерва! Руками есть буду!» Язвительно отозвалась Алиса. «И такая уж она и неотесная, как там себе представляет это мымра!» «А ты ревнуешь, что на приеме я буду, а не ты?» София вздернула подбородок. «Я счастлива, наконец-то, избавиться от этой обязанности», — заявила она. «Отходила свою. Теперь твоя очередь. Если ты думаешь, что это так уж приятно, то разочарую. Ты и будешь у всех на виду» потому что Леон неизменно приковывает к себе внимание. Все заметят каждую твою ошибку и обязательно обсудят. И не всегда так, чтобы ты не слышала. «Да мне плевать», — фыркнула Алиса. «При этом ты должна вести себя как леди», — продолжила София, будто не услышала ее комментария. «Если ты понимаешь значение этого слова, потому что Леон не допустит, чтобы ты его опозорила. Ответишь что-то грубое гостям, полетишь с работы. Ясно?» «Поняла не дура». София удовлетворенно кивнула, подошла к одному из открытых шкафов, раздвинула руками наряды. «Раз поняла, тогда нужно выбрать тебе платье. Что будет сложно с твоим-то ростом?» Алиса прикусила язык, поскольку София ударила по больному. У нее был 44-й размер одежды. Но рост действительно приближался к 180 сантиметрам, поэтому зачастую то, что было нормально в бедрах, не доходило и до щиколотки, А если садилась по длине, то висела мешком на плечах. Может быть, в каких-то специализированных магазинах она и могла бы найти вещи по своим параметрам. Но в масс-маркете шьют по определенным лекалам, в которые Алиса никак не вписывалась. В том числе и потому она носила в основном джинсы и футболки. Их подобрать проще. Платье в гардеробе оказалось много. София доставала то одно, то другое, но все они не подходили Алисе. «Откуда тут столько нарядов?» Не удержалась Алиса, втаскивая из себя очередной атласно-кружевной ужас, трещащий по швам. Леон часто ходит на приемы иногда устраивает их дома. Все мы при этом должны быть прилично одеты. Порой у него бывают гости, которые не могут позволить себе дорогой наряд. Порой нужно иметь запасной, если кто-то из гостей испортит свой. Шампанским обольет например. Леон предпочитает не доставлять своим гостям неудобств. А нельзя его удлинить как-то с помощью магии. Поинтересовалась Алиса, когда очередное платье, хорошо севшее по фигуре, недоставало до щиколоток и стало похоже на те, что продавали на рынке во времена ее детства и в которых постоянно ходила директриса интерната. «Маги?» — переспросила София, удивленно глядя на нее. «Ты что, Леона считаешь кем-то вроде Гарри Поттера?» — фыркнула она, когда осознала смысл слов Алисы. «Но даже если бы он мог сделать нечто подобное...» Ты уж точно не стал бы тратить себя на твое платье. Снимай. София повесила платье на место, вытащила новое, задумчиво посмотрела на него, потом кивнула своим мыслям: Это должно подойти. Платье действительно подошло. Идеально села по фигуре, подчеркнула красивую грудь, о существовании которой Алиса вспоминала редко пряча ее под безразмерными футболками, плавные изгибы бедер, бесконечно длинные ноги. Более того,. Оно даже имело некоторый запас по длине, позволяющий надеть каблуки, которые Алиса не носила никогда, и надеялась сейчас, что платье предложат просто укротить, отрезать, не пришить. Все было хорошо, кроме самого платья. Оно было атласным, золотистого цвета, переливающееся на свету так, будто Алиса была новогодней елкой. Плечи и левая рука оставались полностью обнаженными. На правую в виде бретели переходил лиф, а от бретели вниз до самого запястья тянулся плотно обхватывающий кожу рукав из органзы, расшитый серебряными нитями. Такого же плана ткань прикрывала и левую грудь. Контрольный выстрел. Длинное до пола платье по левой ноге имело разрез почти до самого пояса. Пока Алиса стояла, она еще могла кое-как запахнуть подол. Но стоило ей начать движение — Как платье распахивалось, обнажая ногу, и ей казалось всю нижнюю часть тела. Чудесно, прокомментировала София. Ужасно, ответила Алиса. Может что-то другое? Что? Ты уже перемерила половину гардероба? На тебя ничего не подходит. Специально для тебя покупать никто не будет. Так что пойдешь в этом? Но ведь есть еще другая половина. София молча указала на другой шкаф, из которого торчали перья. И еще что-то невообразимое в своем ужасе. Хочешь карнавальный костюм примерить? Не вопрос. Я тебя и в переодену. Алиса прикусила язык. Она не сомневалась в том, что София запросто наденет на нее перья, а потом на приеме просто скажет, что ничего другого не подошло. Поняв, что спорить она больше не будет, София подошла к шкафу с обувью. Размер у тебя какой? Тридцать восьмой. София вытащила коробку и протянула Алисе. Внутри лежали подходящие по цвету к платью туфли с убийственно высоким тонким каблуком. «Куда мне такой каблук?» — возмутилась Алиса. «Я и так выше половины гостей буду. К этому платью подходят эти туфли». Тоном, не возражений, сказала София. «Пройдись». Алиса прошлась. Два раза подвернула ногу, один раз чуть не упала. «Ты на каблуках когда-нибудь ходила?» Поморщилась София, возвышаясь на шпильках даже сейчас. «А сама как думаешь?» Огрызнулась Алиса. Подвернутая лодыжка уже начинала болеть. «Тогда забирай туфли и учись. У тебя три дня. Опозоришься на приеме. Собирай вещи». С этими словами она развернулась и вышла из гардеробной, оставив Алису одну в ужасном платье и отвратительно неудобных туфлях. Стащив последние и отшвырнув их в сторону, Алиса подковыляла к зеркалу. нет все всё-таки стоит признать, что в этом платье она хороша». Фигура отличная, волосы у нее и так красивые, длинные, светлые. У отца, которого она никогда не видела. И если еще макияж грамотно сделать, подчеркнуть светло-серые глаза вообще хорошенькой станет. Может, и стоит потерпеть один вечер ради того, чтобы увидеть себя совсем другой? А еще ради денег. Деньги на этой работе решают все. Ради них можно и бездушного убить, и на каблуках походить. Повесив платье обратно и подхватив коробку с туфлями, Алиса направилась к двери. Уже коснулась ручки, как вдруг услышала за дверью голос Леона. «Ты же понимаешь, что это не конец?» «Понимаю», — ответил Влад. «Как только поправлюсь, начну поиски. Хорошо, Товари мы убили. Но если не найдем того, кто это сделал, появится новое. Их и так уже...» Похоже, Леон и Влад проходили по коридору. Но к огорчению Алисы не остановились у ее двери договорить, прошли дальше, и она перестала их слышать. Второй раз уже в этом доме подслушивает чужой разговор и второй раз не понимает, о чем речь. Подождав, пока шаги окончательно стихнут, она вышла из гардеробной и направилась к себе. Следовало начинать осваивать каблуки уже сейчас, если она не хочет опозориться на приеме.